Джека, следом свидетели и зрители, и стаи птиц над головами. А к самой тюрьме со всех окрестных лесов и полей и по всем дорогам неслись олени, зайцы, волки, лисы, бурундуки, совы, вороны, и все они чирикали, каркали, выли, трубили, пищали. Даже ежевые черепахи ковыляли в сторону тюрьмы. Движение в городе остановилось, никто никуда не мог проехать. Джерри уселся за решетку своей камеры в тот момент, когда свора собак с помойки, обгоняя бездомных котов, с соглушительным лаем ворвалась на площадь, и вся эта разношерстная толпа не выкрикивала «Да здравствует Джерри!», пугаясь приличной семьи. В камеру ворвался начальник тюрьмы и закричал «Джерри!». Только что звонил судья и сказал, что ты освобождаешься досрочно. Стараясь перекричать тысячи гудков, нетерпеливых водителей и крики тысяч животных, Джерри воскликнул «Я был осужден письменно и не хочу освобождаться устно». «Джерри, в городе такая автомобильная пробка, какой мне было сто лет. Немедленно убирайся». «И не подумаю!» Площадь на всех языках скандировала «Наш Джерри! Наш Джерри! Наш Джерри!» Наконец прибежал судья и, запыхавшись, прочитал «Вы изменения! Номер такой-то к одному часу, а ты уже просидел два. Если бы я не был судьей, я бы с радостью пожал твою благородную лапу. Ты свободен!» «А жаль! Что жаль! Вы отняли у меня три часа счастливой жизни!» А с площади все неслось и неслось. «Джерри! Наш Джерри!» Глава 18 Прощальный полет. Это была трудная ночь. Быть может, самая трудная ночь в его жизни. Всю ночь он думал, думал. Еще вечером Майкл спросил Анну, далеко ли она собирается. И Анна ответила Майклу шутливой детской присказкой. «Пойду туда, не знаю куда, найду то, не знаю что». Поздним вечером Джерри приснился сон, от которого он сразу проснулся. В полной темноте чей-то голос жалобно сказал ему. «Ты совсем забыла обо мне Джерри?» — Когда мы с тобой познакомились? — Никогда. — А где? — Нигде. — Тогда как же мог забыть тебя? — удивился Джерри. — Вот и я удивляюсь. Как же ты мог забыть меня? — А где ты сейчас? — Ах, Джерри, если бы я знал, разве бы я к тебе приставал? — Тогда хоть скажи, кто ты. Голос в ответ только вздохнул и замолчал. Джерри понял, что такие сны зря не снятся. Кто-то где-то ждал его, и этого кого-то надо обязательно найти. Он понимал, что прощаться со старыми друзьями – это нелегкое дело, но ничего не попишешь, улетать всегда труднее, чем прилетать. И Джерри помчался над городом, стараясь никого не забыть. Как бы вопреки календарю, тот день выдался удивительно теплым. Все жители города распахнули около своих квартир, а те, кто мог ходить, ползать, блеять, карабкаться или бежать – Торопились на крыше, подоконники, в просторные дворы, скверы и стадионы, словно стараясь запастись на зиму дополнительным кусочком солнечного тепла. Джерри заглянул в окно девочки, которую он когда-то спас. — Привет! — привет! — обрадовалась девочка. — Чем тебя угостить? — Чем хочешь, только в другой раз. — Ты куда-то летишь? — Да, я ищу себе друга. — Я твой друг, Джерри. Я знаю. Я могу для тебя что-нибудь сделать. Сыграй мне. — Что? — что? Девочка открыла футляр вынула из него маленькую скрипку и прижала к плечу. «Сыграя мне концерт Бранса!» «Но этого еще не проходили!» — смутилась девочка. «Тогда сыграя мне то, что ты играла тогда в госпитале!» Девочка стояла у окна, играла и смотрела, как Джерри летит над улицей, поднимаясь все выше и выше. Трепетные звуки желали ему счастливого полета, удачи, желали ему ответить добро на добро, что, в общем-то, есть самая большая удача на свете. Эту мелодию вот уже... 224 года все знали, как «Опус номер 87 семь». И только сегодня она наконец-то нашла свое настоящее название. Оказывается, она всегда называлась «Пожелание другу». «Куда ты летишь, Джерри?» — крикнул ему Чикс, уютно устроившись на телевизионной антенне. «Я ищу себе друга. Давай я буду твоим другом». «А что у тебя случилось?» «Ничего. Тогда подождем немного». На соседней крыше Чик ледоклевывало какие-то зернышки. «Угощайся, Джерри!» «Мне некогда!» «А куда ты летишь?» «Я ищу себе друга!» а, «Возьми меня в друзья!» «А что у тебя случилось?» «Я поссорилась с Чиксом!» «Попроси у него прощения!» «А если он не простит, тогда позови меня!» «Но сначала попроси у него прощения!» Из угла дома вылезал Чик. «Можно мне с тобой, Джерри?» «Да, но когда я скажу тебе, что хочу остаться один...» «Так и будет, Джерри. Всю жизнь я был твоим солдатом, и я знаю, что такое приказ». И в сопровождении Чика Джерри полетел дальше. Снизу от помойки кто-то гафнул ему. «Куда то летишь, Джерри? Я ищу себе друга. Дай нам пожрать, и мы все станем твоими друзьями».